Стою на гребне холма, подальше от опушки Перелеска, мэт обнимал морду Типуна, чтобы мерин вдруг не заржал. Юноша наблюдал, как с тысячу оайльцев двигались с юга через всхоломье в его сторону. Над горизонтом проглянуло солнце, протянув от людской колонны рябь длинных теней. Ночное тепло уже начало уступать дневной жаре. Когда солнце поднимется выше, Воздух просто раскалится. мэт уже начал потеть. А Эльцы еще не заметили его. Но мэт не сомневался, что заметит, если он так и будет тут стоять. Едва ли имеет значение, что почти наверняка эти воины должны быть людьми Ранда. Если у Кулладины есть отряды к югу, то День обещает быть очень веселеньким для того, кто по дурости оказался в центре сражения. Это почти не имело значения рисковать мэт не собирался и его они не увидят разок ему уже случилось оказаться достаточно близко чтобы поплатиться за подобную беспечность мэт рассеянно провел пальцем по аккуратному разрезу от стрелы на плечи своей куртки хороший выстрел по движущейся мишени, плохо видимой среди деревьев он восхищался собой меткостью стрелка не будь мишенью сам не отводя глаз от приближающегося отряда Мэтт осторожно подтолкнул Типуна, заставляя его попятиться в заросли погуще. Если Аильцы увидят его и прибавят шаг, то Мэтт не хотел бы пропустить этот миг. Поговаривали, Аильцы способны нагнать верхового, поэтому Мэтт хотел иметь достаточную фору, если они вздумают за ним погнаться. Когда деревья надежно укрыли его, Мэтт зашагал быстрее, вывел Типуна на противоположный склон, и лишь потом запрыгнул в седло и повернул на запад. Нельзя быть чрезмерно осторожным, если он хочет остаться живым в этот день в этом месте. Мэтт ворчал себе под нос и ехал, надвинув шляпу пониже и положив копье с черным древком поперек седла. На запад. Опять на запад. День начался так хорошо. Часа за два до рассвета Мелиндра отправилась на сбор дев. Думая, что мэт спит, она не смотрела на него и вышла из палатки, бурча себе под нос, что-то о Ранде его чести, о том, что Фарда Райзмай превыше всего. Говорила, будто спорила с собой, но, откровенно говоря, мэту было наплевать, собирается она Ранда засолить или пустить на жаркое. Не прошло и минуты после ухода Мелиндры, как мэт уже набивал свои переметные суммы. Когда он оседлал Типуна и бледной тенью отправился на юг, на него мало кто смотрел. Хорошее начало. Только вот мэт не предполагал напороться на колонны Таордат, Томанелли и прочих проклятых кланов, что дугой растянулись к югу. Ни в коей мере не могло послужить утешением, что расстановка сил очень походила на ту, которую в разговоре с Ланом предложил Мэтт. Угораздило же наболтать не весь чего. Мэтт хотел идти на юг, а эти аильцы оттесняли его к Алгуэнье, туда, где вот-вот начнется сражение. Проехав милю или две, Мэтт с опаской поворотил типу наверх по склону и остановился, забравшись поглубже в редкую рощицу на гребне. Этот холм оказался повыше многих, и обзор отсюда был превосходный. На этот раз аильцев в поле зрения Мэтт не обнаружил. Но ничем не лучше оказалась колонна, извивавшаяся по дну ложбины между холмами. Возглавляли ее, позади разноцветных знамен лордов, верховые тайренсы. За ними, в пыли, поднятой копытами их лошадей, с небольшим отрывом двигалась щетинистая толстая змея копейщиков. А потом еще на некотором расстоянии – кыренские конники со множеством знамен, вымпелов, иконов. Кыренцы двигались вообще без всякого порядка. Лорда то и дело отставали, выезжали вперед для бесед с другими, но, по крайней мере, у них имелось боковое охранение. Во всяком случае, как только отряд проедет мимо, путь на юг Мэтту будет открыт. И я не остановлюсь, пока не окажусь на полпути к проклятой Эренин. Глаз Мэтта уловил какое-то движение. Далеко впереди извивающиеся колонны к низу. мэт не заметил бы ничего, не находясь так высоко. И уж точно никто из тех всадников не заметит. Вытащив из сёдельной суммы маленькую зрительную трубу, Кинтовер любил играть в кости. Мед вгляделся в заросли, где что-то привлекло его взор, и тихо присвистнул сквозь зубы. А ильцы, по меньшей мере, столько же, сколько людей в долине. Если это не воины Куладина, то они видно решили устроить сюрпризные именины ибо залегли, таясь под сенью усыхающих кустов и подпалыми листьями. Мэтт побарабанил пальцами по бедру. Скоро внизу будут валяться трупы. И очень мало среди них будет аильскев. Не мое это дело. Я вне игры. Меня там нет. Я вообще на юг еду. Стоит чуть-чуть подождать, а потом двинуться своей дорогой, пока остальные будут слишком заняты, чтобы его заметить. Этот хлыщ Вейрамон, так зовут Седобородова, Мэтт вчера слышал, полный балбес, непробиваемый тупица, ни передового охранения, ни дозорных, ни разведчиков. Иначе он бы знал, что за треклятая напасть его ожидает. И судя по расположению холмов, потому как изгибается ложбина, а ильцы тоже не видят колонну, только поднимающийся к небу жидкий столб пыли. Вот у них-то, несомненно, выставлены разведчики. Не стали бы они на удачу тут поджидать. Меланхолично насвистывая танец с Джаком из теней, мэт вновь приложил зрительную трубу к глазу и внимательно осмотрел верхушки холмов. Да, точно. Командир Аильцев оставил там нескольких воинов, чтобы дали сигнал. Предупредили, когда колонна ступит на смертоносный участок. Но даже и дозорные, наверное, еще ничего не видят. Через несколько минут первый тайренец появится на виду разведчиков. Но до тех пор... Мэтт сам удивился, когда погнал типуна галопом по склону вниз. Что, света ради, я творю? Но нельзя же стоять в стороне, позволить им всем идти на смерть, точно гусям под нож. Он их предупредит, вот и все. Скажет им, что ждет впереди а потом отправиться во Свояси. Коренские всадники в охранении, конечно же, увидели приближающегося мэта задолго до того, как он спустился к подножию холма. Услышали глухой стук копыт типуна Двое или трое опустили пики. Мэтту пришлись не по вкусу, полтора фута стали, нацеленные на него. И еще менее, когда таковых стало втрое больше. Но очевидно, что один человек, даже несущийся сломя голову, Это не атака неприятеля. Дозорные с пиками пропустили юношу. И Мэтт проскакал мимо лордов во главе отряда каэренских всадников. Задержался лишь, чтоб крикнуть. «Стоять! Немедленно остановитесь! По приказу лорда дракона! Иначе он направит силу и головы вам в брюхо засунет, а ваши ноги вам же на завтрак скормят!» Юноша ударил типуна каблуками и Мэри нарванулся вперед мэт успел лишь оглянуться, чтобы проверить, делают ли коренцы то, что он им велел. Они остановились, хоть и выказывая изрядную долю замешательства. Изгиб холма по-прежнему скрывал их от глаз аильцев. И когда пыль осядет, аильцы никак не узнают, что они тут. мэт низко пригнулся к шее типуна, подгоняя Мерина, вместо плетки шляпой, и галопом несся вдоль рядов пехоты. Если б я ждал, пока Вейрамон приказы начнет отдавать, стало бы слишком поздно, только и всего. Он их предупредит и поскачет своей дорогой. Пехотинцы маршировали отрядами по две сотни или около того копейщиков во главе с конным офицером. Каждый отряд замыкали с 50 лучников или арбалетчиков. Большинство с любопытством провожали взглядами несущегося мимо Мэтта. Копыта типуна взбивали клубы пыли. Но никто из солдат не сбился с шага. Некоторые из офицерских лошадей нервно шарахались в сторону, словно всадники хотели взглянуть, в чем причина подобной спешки. Тем не менее, ни один не покинул своего места в строю. Прекрасная выучка. Она им понадобится. Кайлону торренцев замыкали защитники твердыни. В керасах, в каптанах с широкими в черно-золотую полоску рукавами Разноцветные плюмажи на характерных шлемах отмечали офицеров и младших офицеров. Остальные носили такие же доспехи, но рукава их пестрели многообразием оттенков, согласно геральдическим цветам их лордов. Сами же лорды в шелковых камзолах ехали в первых рядах. Были они в украшенных позолотой керасах и с большими белыми плюмажами. Знамена колыхались позади них в подымающемся ветерке, дувшим в сторону города. Обогнув отряд и так резко натянув по воде, что Типун встал на дыбы, мэт закричал. «Стойте! Именем лорда дракона!» Такой окрик представлялся ему самым быстрым способом остановить колонну. Но какое-то мгновение казалось, что воины поедут прямиком на него. Чуть ли не в последний момент молодой лорд, которого мэт видел возле рандовой палатки, вскинул руку. А затем все принялись натягивать поводья в суматохе громких приказов, которые волной побежали вдоль колонны. веромона тут не оказалось. Ни одного лорда, который был бы на 10 лет старше Мэтта. «Что это значит?» — требовательно спросил всадник, подавший сигнал остановиться. Над резко очерченным носом надменно сверкнули темные глаза. Подбородок высокомерно вскинут, и остроконечная бородка выдвинулась вперед пикой. Правда, заноччивости несколько вредили текущие по лицу струйки пота. «Сам лорд-дракон отдал мне этот приказ. Кто-то такой, чтобы...» Он осёкся, когда его схватил за рукав и настойчиво зашептал ему в ухо другой тарейнец. «Знакомец Мэтта». Истин, отличавшийся весьма запоминающимся лицом, смахивающим на бугристую картофелину, выглядел измученным и возбужденным. Как слыхал мэт а ильцы чуть ли не наизнанку его вывернули, дотошно выспрашивая о положении в городе. Однако в тире истин не раз играл с мэтом в карты, и он-то точно знал, кто такой мэт У одного лишь истина позолоченная отделка керасы имела щербины, у остальных же доспехи служили самое большее для красоты на верховой прогулке. Пока. Выпеченный подбородок, по мере того, как остроносый выслушивал истина, Опускался. А когда истин договорил, командир тайренцев промолвил более сдержанным тоном. «Нисколько не предполагал оскорбить. Эм, лорд Мэтт, я Меландрил из дома Осигора. Чем могу служить лорду-дракону?» С последними словами сдержанность тона соскользнула на настоящую нерешительность. И тотчас вмешался обеспокоенный истин. «А зачем останавливаться? Знаю, Мэтт. «Лорд-дракон велел нам оставаться на месте, но сгори моя душа! Что за честь сидеть в тылу? Что сражаться одним аильцем? Почему на нас взвалили задачу преследовать врага после того, как он будет разбит? Кроме того, у меня в городе отец, и...» Под взглядом Мэтта истину молк. Обмахиваясь шляпой, мэт качал головой. «Эти глупцы даже находились вовсе не там, где было велено!» «Впрочем...» и назад повернуть тоже нет никакой возможности. Даже если Меланрил решит возвратиться, а, глядя на него, Мэт не был уверен, что тот подчинится подобному приказу, переданному якобы от имени Лорда Дракона, такой возможности все равно нет. Меланрил сидел на коне, ясно видимый Аильским Дозорным. Если колонна начнет разворачиваться, Аильцы поймут, что засада обнаружена и весьма вероятно кинуться в атаку, когда тайренцы и каэренские копейщики, перестраиваясь, смешают свои ряды. Тогда бойня ничем не будет отличаться от той, что случилось бы, если бы колонна двинулась дальше в полном неведении. «Где Вейрамон?» «Лорд-дракон отправил его обратно в тир», — медленно ответил Меланрил, «чтобы разделаться с ильянскими пиратами и разбойниками на равнине Мореда». Конечно, уходить ему не хотелось, даже получив столь важное и ответственное задание, но... Простите, лорд мэт но если вас прислал лорд-дракон, как вышло, что вы не знаете? мэт оборвал Тайренса. Я не лорд. А коли хочешь спросить, что Рант позволяет знать другим, то к нему с вопросами и обращайся. Отповедь осадила Тайренса. Тот не собирался расспрашивать проклятого лорда-дракона. Ни о чем. Вейрамон хоть и дурак, но пожил достаточно и побывал в сражениях. За исключением истина, смахивающего сейчас на притороченный к седлу мешок с репой. Остальные из всей этой компании в лучшем случае участвовали в одной-двух потасовках где-нибудь в таверне. Ну, может, еще в нескольких дуэлях. Очень это им сейчас пригодится. А теперь слушайте меня. Когда минуете вон ту седловину между двумя следующими холмами, На вас снежной лавиной навалятся аильцы. С тем же успехом он мог сказать, что их там ожидает бал с женщинами, которые только и вздыхают о встрече с молодыми тайренскими лордами. На лицах появились нетерпеливые ухмылки. Нервно загорцевали лошади. Тайренцы принялись похлопывать друг друга по плечам, похваляясь, кто больше врагов убьет. Один истин не разделял общего веселья. Он просто вздохнул и ослабил меч в ножнах. «Не глядите туда!» — рявкнул Мэтт. «Придурки! Еще мгновение они бросили бы клич в атаку! На меня смотрите! На меня!» Лишь одно утихомирило возбужденных лордов. То, с кем водил дружбу мэт Меланрил и другие в их красивой нетронутой броне нетерпеливо хмурились, недоумевая, почему он не хочет дать им заняться делом. Рубить этих аильских дикарей. «Не будь Мэтт другом Ранда!» Они, скорее всего, стоптали бы и самого Мэтта и Типуна. мэт не мог разрешить им броситься в атаку. Атаковать они стали бы по частям, несогласованно, оставив сзади копейщиков и кориенскую кавалерию, хотя кориенцы, скорее всего, присоединились бы к атакующим, сообразив, что происходит. И тогда они все погибнут. Умнее всего наплевать на них. Пусть действуют, как заблагорассудится. А самому развернуться... И гнать в противоположную сторону. Единственная неувязка. Как только эти идиоты дадут аильцам понять, что засада обнаружена, а аильцы вполне способны учудить что-нибудь другое. Например, совершат обход и ударят с фланга, по растянувшейся колонне этих придурков. Случись такое, нет никакой уверенности, что Мэтту удастся уйти незамеченным. «Лорд Дракон хочет», — заявил Мэтт Теренсом чтобы вы медленно ехали вперед, словно никаких аильцев на сотню миль в округе нет. Как только копейщики пройдут через теснину, они выстроятся в каре, а вы рысью поскачете обратно, в середину каре». «В каре!» — протестующе воскликнул Меланрил. Впрочем, молодые лорды тоже сердито зароптали, кроме истина вид у которого был задумчивый. «Нет никакой чести прятаться позади вонючих!» — Проклятье! Вы сделаете это! — гаркнул Мэтт, зло посылая Типуна вплотную к коню Меланрила. — Иначе, если проклятые аильцы вас не прикончат, то Ранту бьет, а что останется потом, я сам в фарш искрошу. — Слишком долго он тут возится. Аильцы верно гадают. О чем здесь сейчас идет речь? — Если повезет, у вас будет время приготовиться к удару аильцев. — Если у вас есть верховые стрелки, задействуйте их. Если нет, держитесь кучнее. Успеете еще со своей проклятой атакой. А когда, узнаете. Но если кто слишком ранен, двинется...» Мэтт чуть ли не физически чувствовал, как убегает драгоценное время. Уперев тупой конец своего копья будто пику в стремя, Мэтт двинул Типуна обратно вдоль колонны. Он бросил взгляд через плечо. Меланрил и его спутники переговариваются, глядя ему вслед. Ладно, хоть не кинулись, очертя голову в долину. Командир Копейщиков оказался светлокожим, стройным кориенцем. На пол головы ниже Мэтта. Восседал он на сером мерине, которому давно не помешало бы попастись на травки. Впрочем, у Дайрида был жесткий взгляд и не раз сломанный нос. Лицо его пересекали три белых шрама. Один явно получен сравнительно недавно. Разговаривая с мэтом он снял свой колоколообразный шлем. Передняя часть головы была обрита, значит, он не из лордов. Может, уже служил в армии, когда началась гражданская война. Да, его солдаты умеют выстраивать ежа для круговой обороны. С аильцами ему воевать не доводилось, но с разбойниками и сандорской конницей он встречался. Впрямую о том сказано не было, но из слов Дайреда, Было ясно, что ему приходилось сражаться и с другими коэриенцами, несомненно, за один из домов, претендовавших на трон. В голосе Дайрида не слышалось ни нетерпения, ни нежелания, говорил он как человек, которому предстоит нелегкая, но привычная работа. Колонна двинулась дальше, как только Мэтт повернул Типуна в другую сторону. Пехота шла размеренно по походному и короткий взгляд назад показал, что тайренские лошади двигаются не быстрее. Мэтт пришпорил типуна Ему чудилось, будто он чувствует взгляды аильцев на своей спине. Словно те теряются в догадках, что этот странный всадник только что говорил, и куда, и зачем он теперь отправился. Просто гонец, который доставил сообщение и отправился в Освояси. Ничего особенного, тревожиться не о чем. Мэтт вправду хотел, чтобы аильцы так подумали. Но с облегчением расправил плечи, лишь когда уверился, что они его уже не видят. Каиренская конница ждала его там, где мы отвелел ей остановиться. И по-прежнему на флангах были дозорные. Густой порослью выселись древки знамен иконов. Лорды собрались вместе. Было их один на десятерых или даже больше из всего числа каиренцев. Большинство из них носили простые стальные нагрудники. Редко попадавшиеся позолота или серебрения оказались оббиты, а кое-у-кого доспехи наводили на мысль, будто над ними поработал крепко подвыпивший кузнец. Рядом с некоторыми лошадьми Мерин Дайреда показался бы боевым конём Лана. Сумеют ли эти воины сделать хотя бы то, что от них требуется? Но лица, обернувшихся к Мэтту всадников, были тверды и решительны а взоры еще суровее. Теперь невидимый для аильцев юноша мог не таиться. Он свободен, может ехать на все четыре стороны. Вот только расскажет этим воинам, что от них надо, и все. Он же послал остальных прямиком в аильскую западню и не может их просто так покинуть. Талманес из дома Деловинда, кон которого имел три желтые звезды на синем фоне, а на знамени красовалась черная лисица, оказался еще ниже Дайрида, и самые большие года на три старше Мэтта. Тем не менее, именно он возглавлял этот коренский отряд, хотя среди его подчиненных были и мужчины в годах, даже с серединой в волосах. Взгляд у командира был такой же невыразительный, как у Дайрида, и выглядел он точно туго сжатая пружина. Доспехи и меч его были до крайности просты. Назвавшись, Талманес молча слушал излагаемый Мэттом план, который тот сопровождал рисунком. Нагнувшись с седла, он острием своего копья с мечевидным наконечником чертил на земле схемку. Другие коренские лорды, сидя верхом, собрались вокруг, но никто не смотрел столь же внимательно, как Талманес. Тот задумчиво изучал начерченную карту, потом придирчиво оглядел Мэта, начиная с сапог и кончая шляпой. Даже по копью скользнул цепким взором. Когда Мэтт закончил, Талманыс продолжал молчать, пока тот не взорвался. «Ну, мне все равно, воспользуетесь ли вы этим предложением, или сейчас же о нем забудете. Но очень скоро ваши друзья нарвутся на аильцев». «Терренс мне не друзья, а Дайред полезен и уж точно не друг». При этом предположении... По грубке собравшихся рядом лордов прокатились сухие смешки. — Но я поведу половину своих людей, если ты поведешь вторую. Талманес стянул окованную сталью боевую перчатку и протянул руку. Мэтт пару секунд смотрел на нее. — Поведет? — Он? — Я игрок, а не солдат. — Любовник. Воспоминания о давно минувших битвах закружились в голове, но он загнал их поглубже. — «Все, что нужно мэту ускакать прочь». Но тогда, наверное, Талманыс оставит истина Дайреда и всех остальных, как жаркое на горячей сковородке. На вертеле, на который их насадил мэт И все равно даже для самого мэта стало неожиданностью. Когда он пожал руку Каэриэнсу и сказал «Просто будьте там, где должны». Вместо ответа Талманыс начал быстро выкликать имена. Лорды и отпрыски благородных семейств подъезжали к мэту За каждым следовали знаменосец и с дюжину вассалов. Вскоре рядом с ним выстроилось четыре с лишним сотни коориенцев. Впрочем, после этого талманас тоже мало разговаривал. Просто быстрым шагом повел оставшихся на запад. За его людьми поднималось слабое облачко пыли. — Держитесь вместе, — заметил мэт своей половине отряда. — В атаку! когда я скажу, бежать, когда я скажу, и без лишнего шума. Разумеется, скрипели седла, стучали копыта. Уж ничего не попишешь, но, по крайней мере, люди не разговаривали и вопросов не задавали. Последний раз мелькнула щетина ярких знамен иконов, а потом из гипложбина скрыл солдат Талманеса. Как Мэтт ухитрился вляпаться в это дело? Так просто все начиналось». Хотел-то лишь предупредить и сразу уехать. А после каждый шаг представлялся таким маленьким и таким необходимым. И вот он бредет по пояс в грязи, и у него нет иного выхода, кроме как продолжать идти дальше. Мэт надеялся, что талманас все-таки объявится в нужное время. А ведь тот даже не поинтересовался у Мэтта, кто он такой. Когда отряд повернул на север, долина межхолмов изогнулась, раздвоилась. Но Мэтт хорошо ориентировался в пространстве. В какой-то миг он понял, где юг и безопасность. И это было вовсе не то направление, куда двигался он. К городу мчались и клубились над ним темные облака. Мэтт давно не видывал таких тяжелых туч. Дождь как нельзя кстати в засуху. Это хорошо для фермеров, если кто остался тут. А еще дождь прибьет пыль. Хорошо для всадников. Она не выдаст заранее конницу. Может, если прольется дождь, а ильцы откажутся от своей затеи и уйдут обратно. Ветер тоже начал набирать силу, принеся немножко прохлады, как неудивительно. Из-за косогоров донесся шум боя, крики и вопли. Началось. мэт повернул типуна, поднял копье и махнул им налево и направо. Он почти удивился, когда кэренцы развернулись в обе стороны от него в длинную цепь, лицом к склону. Жест Мэтта был чисто машинальным. из другого времени и места, но выходит, эти люди знали, что такое сражение. Мэт двинул типа на медленном шагом сквозь редкие деревья вверх по склону. Его отряд с тихим позвякиванием сбруи двигался вровень с ним. Первое, что испытал Мэт, достигнув вершины, было облегчение. Из-за гребня напротив появился Талманас и его люди. А потом Мэтту захотелось сыпать проклятиями. дарит выстроил ежа. Колючая щетина копий в четыре шеренги в глубину, с вкраплениями лучников, образовывала каре. Длинные копья не позволяли Шайдо приблизиться вплотную. Однако они напирали. Лучники и арбалетчики быстро и сноровисто обменивались выстрелами-саильцами. С той и с другой стороны падали люди, но пекинеры просто смыкались там, где в строю образовывались бреши, и каре становились теснее. Шайдо же, казалось, ничуть не ослабляли натиска. В центре каре находились спешившиеся защитники. Там же стояла и почти половина лордов из тира со своими вассалами. Половина вот от чего мэту хотелось ругаться остальные метались среди аильцев размахивая мечами и тыкая пиками группми из пяти десяти человек а то и в одиночку дюжина лошадей без седаков свидетельствовала о том насколько преуспели в схватке тайренцы. в гуще боя рядом с единственным своим знаменосцем налево направо размахивал клинком меланрил два ильцы кинулись вперед подрезали сухожилия лордовой лошади она упала мотая головой мэт был уверен что несчастный животный громко ржет но шум боя поглотил ржание потом и меланрил исчез за облаченными в коденсор фигурами копья поднялись и опустились знаменосец продержался на миг дольше хорошо отделался мрачно подумал мэт Встав в стременах, мэт высоко поднял свое копье с очевидным наконечником, взмахнул им и прокричал «Лос! Лос Каба Дрин!». Если б мог, мэт взял бы свои слова обратно, и не потому, что они на древнем наречии. Внизу в долине был просто кипящий котел. Но даже если коэренцы и не поняли отданный на древнем языке приказ «Конница вперед», они верно истолковали жест Мэтта. Особенно, когда он опустился в седло и ударил каблуками коня. Нельзя сказать, чтобы ему очень хотелось в бой. Но иного выхода мэт не видел. Он отправил людей сюда, в долину. А ведь кое-кто мог спастись, если бы он увелел им повернуться и бежать. Потому у мэта просто не было выбора. Качнулись знамена иконы. И вслед за мэтом вниз по склону устремились коэриенцы, оглашая долину боевыми кличами. Несомненно, подражая ему, хотя мэт кричал «Кровь и проклятый пепел!». По ту сторону долины Талманес решительно повел в бой своих всадников. Уверенные, что они загнали в ловушку всех макроземцев, Шайдо не заметили остальных, пока те с двух сторон не врубились в их ряды с тыла. Вот тогда и начали сыпаться с неба молнии. И после этого стало попросту жутко.